Глава 63. Ксандр. Сестра высадила Ксандра у обочины и поехала искать, где бы припарковаться. А мальчик зашел в ворота и оказался на школьном дворе Кристальской академии. Он постоял какое-то время, изучая местность, пальцем теребя нижнюю губу и пытаясь выбрать между надувным замком-батутом и ларьком с мороженым. Пока он рассматривал эти два варианта, в проеме входа на батут показались знакомые ноги, а потом и голова Чарли Ансварта Шадюри. Чарли, потный, улыбающийся, съехал с платформы. Несколько малышей выскочили из надувного замка вслед за ним. Если уж для крутого Чарли незазорно прыгать на батуте, то для Александра тем более. Он подошел к выпуклой передней части платформы, подтянулся и полез через полотнище, закрывавший вход плюхнулся на резиновую поверхность батута, закачался в такт прыжкам и кувыркам других четырех ребят, веселившихся внутри. Он тоже начал прыгать. Сперва осторожно, потом увереннее. Приземлился на попу, вскочил на ноги, повторил этот трюк еще раз. И еще. Попа, ноги, попа, ноги. «Йо, Оксандр!» — поздоровался Эйдан тоже залезая на батут. Он поднялся на ноги и подпрыгнул для пробы. Вскоре он принялся скакать выше ксандра, Приземлялся то на колени, то на спину, то на попу. И всякий раз потом оказывался на ногах. Другие дети были в восторге от его ловкости. Особенно две девчонки с длинными волосами, завязанными в хвостики, которые болтались туда-сюда при каждом прыжке. Двое детишек поменьше тоже ушли с батута, и теперь внутри осталось всего четверо ребят. Эйден стал мотать головой. «Давайте трясти головами!» Движения его были почти яростными, и волосы то падали на лицо, то взлетали над макушкой. Ксандр подумал, а ему не больно? Девочки начали повторять, трясти волосами, как Эйден. Они безудержно смеялись, мотая хвостиками взад-вперед, вытягивали себя толстыми плетями волос по груди, то по спине. «Давай, Ксандр, повторяй!» – заорал Эйден ему в лицо. Взгляд у него был странный. «Тряси головой! Вот так!» Ксандр попробовал. Сначала не сильно, потому что такие движения казались ему неловкими. Голова его мотнулась вперед назад вперед назад А что? Прикольно. И страшновато. Сильней, подначивал Эйден. Надо расслабиться. Девочки снова завизжали. Их бешено хлещущие волосы размывались в полукружие в голубоватом полумраке надувного замка. Ксандр попробовал тряхнуть сильнее. Назад-вперёд. Назад, вперед, А потом у него слетели очки. И все вдруг размазалось, как пальчиковые краски. «Подождите!» — крикнул Ксандр. «Мои очки!» Но никто не ответил. Прыжки, хихиканье, снова прыжки. Мальчик опустился на четвереньки, пытаясь нащупать очки. «Ребята, помогите мне!» — захныкал он. Никто не слушал. Но Ксандр слышал, как они скачут, ощущал легкость и мощь их тел, то взлетающих, то опускающихся рядом с ним. А сам он мог только слепо хлопать по резиновому полу. Потом он услышал, как очки подпрыгивают на вонючей, дрожащей резине где-то слева от него. Тихо «тык-тык-тык» на фоне тяжелых ударов ног, как будто кто-то стучит кончиками пальцев по барабану. Ксандер потянулся влево, растопырив пальцы. Очки подпрыгнули, вскользь коснулись его руки. Мальчик попытался их поймать, но очки отскочили в сторону. Через несколько секунд он услышал ужасный хруст, потом смех. «Ой, на что это я наступил?» — наигранно воскликнул Эйден. Ксандер был уверен. Тот прекрасно знал, на что. Эйден видел очки и специально их раздавил. Но почему? Резиновый пол всколыхнулся и пошел волнами вокруг Ксандра. А потом Эйден оказался прямо возле него, чуть не касался губами его уха. «Передай своей сестре, что она шалава!» Сказал он совсем как старшеклассник. Потом повалил Ксандра. «Я пошел!» Громко выкрикнул Эйден и отпрыгнул в сторону. С нервным смешком он сделал два очень мощных прыжка к выходу. Девочки выскочили следом. Ксандра остался в надувном замке один. Он продолжал искать. Начал он от центра батута. Потом в панике пошел по расширяевшейся спирали и все хлопал по резине. Наконец, возле самой стенки замка, возле окаймлявшего пол небольшого бортика, его пальцы наткнулись на линзу, потом на часть оправы, потом на все остальное. Мальчик завернул все кусочки в подол рубахи и, прижимая их к животу, на попе пополз к выходу. Он вышел на солнце. Громкая суета вокруг была одной сплошной кляксой с запахом сладкой ваты, жарящегося на гриле мяса, тофу и солнцезащитного крема с кокосовой отдушкой, которым намазался проходивший мимо человек. Ксандр прищурился, но это никак не помогло. Он закрыл глаза, пытаясь вспомнить схему школьного двора, закономерность расположения всего, что здесь было. Батут, ларек с мороженым, тележка со сладкой ватой, «Лестница, ведущая в школу». Он открыл глаза, сделал три шага, как ему показалось в нужном направлении, и налетел на сестру. «Что случилось с твоими очками?» требовательно спросила она. Эйден их разбил. «Он нарочно!» Шурисксандр поднял на сестру глаза, показал осколки. Тесса направила на брата телефон. Опять снимает. «Разве мама не забрала его?» «А я нашла!» Тесса опустила телефон. «Так где твой проект?» «В школе. Хочешь его найти? Сначала надо починить очки». Тесса снова глянула на мобильник. «Дрянь!» — тихо ругнулась она. «Что такое?» «Бэк! Давай, пошли». И она стала пробираться через толпу, ведя за собой брата. «Ладно», — пробормотал он и побрел вслед за ней по расплывающейся перед ним тропе.